В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, — прибавил он, улыбаясь, — это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы. Да, в Москве они часто сходили с Рогожином и говорили не об одном этом. Рогожин Давича сказал, что я был тогда ему братом. Он это в первый раз сегодня сказал, — подумал князь про себя. Он подумал об этом, сидя на скамье под деревом в летнем саду. Было около семи часов. Сад был пуст. Что-то мрачное заволокло на мгновение заходящее солнце. Было душно, похоже, было на отдаленное предвещание грозы. В теперешнем его созерцательном состоянии была для него какая-то приманка. Он прилеплялся воспоминаниями и умом к каждому внешнему предмету, и ему это нравилось. Ему все хотелось что-то забыть, настоящее, насущное, но при первом взгляде, кругом себя, он тотчас же опять узнавал свою мрачную мысль, мысль, от которой ему так хотелось отвязаться. Он было вспомнил, что давеча говорил с половым в трактире за обедом об одном недавнем чрезвычайно странном убийстве — наделавшим шуму и разговоров, но только что он вспомнил об этом, с ним вдруг опять случилось что-то особенное. Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн вдруг оцепенили всю его волю. Он встал со скамьи и пошел из сада прямо на петербургскую сторону. Давеча на набережной Невы он попросил какого-то прохожего, чтоб показал ему через Неву петербургскую сторону. Ему показали, но тогда он не пошел туда. Да и во всяком случае, нечего было сегодня ходить, он знал это. Адрес он давно имел. Он легко мог отыскать дом родственницы Лебедева, но он знал почти, наверно, что не застанет ее дома. Непременно уехала в Павловск, иначе бы Коля оставил что-нибудь в весах, по условию. Итак, если он шел теперь, то уж, конечно, не за тем, чтобы ее видеть. Другое мрачное, мучительное любопытство соблазняло его. Одна новая, внезапная идея пришла ему в голову. Но для него уж слишком было довольно того, что он пошел и знал, куда идет. Минуту спустя он опять уже шел, почти не замечая своей дороги. Обдумывать дальше внезапную свою идею ему тотчас же стало ужасно противно и почти невозможно. Он с мучительно напрягаемым вниманием всматривался во все, что попадалось ему на глаза. Смотрел на небо, на Неву. Он заговорил было со встретившимся маленьким ребенком. Может быть, и эпилептическое состояние его все более и более усиливалось. Гроза, кажется, действительно надвигалась, хотя и медленно. Начинался уже отдаленный гром. Становилось очень душно». Почему-то ему все припоминался теперь, как припоминается иногда неотвязный и до глупости надоевший музыкальный мотив, племянник Лебедева, которого он давеча видел. Странно то, что он все припоминался ему в виде того убийцы, о котором давеча упомянул сам Лебедев, рекомендуя ему племянника. Да, об этом убийце он читал еще очень недавно, много читал и слышал о таких вещах с тех пор, как въехал в Россию. Он упорно следил за всем этим, а Давича тогда же слишком заинтересовался в разговоре с Половым именно об этом же убийстве Жемариных. Половой с ним согласился, он вспомнил это, припомнил и Полового, это был не глупый парень, солидный и осторожный, а, впрочем, ведь Бог его знает, какое трудно в новой земле новых людей разгадывать. В русскую душу, впрочем, он начинал страстно верить. О, много-много вынес он совсем для него нового в эти шесть месяцев, и негаданного, и неслыханного, и неожиданного. Но чужая душа потемки и русская душа потемки. Для многих потемки. Вот он долго сходился с Рогожиным, близко сходились, братски сходились. А знает ли он Рогожина? А впрочем, какой иногда тут во всем этом хаос, какой сумбур, какое безобразие? И какой же, однако, гадкий и вседовольный прыщик этот давишний племянник Лебедева! А, впрочем, что же я, — продолжалось мечтаться князю, — разве он убил эти существа, этих шесть человек? Я как будто смешиваю, как это странно, у меня голова что-то кружится...